«Ты перестань смеяться! Не могу же я сидеть здесь целую ночь!» С таким же успехом он мог бы обратиться к распятию и попросить его сойти с перестала. Артур был глух к увещаниям. Он смеялся, смеялся без конца. «Это дико!» — проговорил Джеймс, остановившись. «Ты, очевидно, слишком взволнован и не можешь рассуждать здраво. В таком случае я не стану говорить с тобой о делах. Зайди ко мне утром после завтрака, а сейчас ложись лучше спать». «Спокойной ночи!» Джеймс вышел, хлопнув дверью. «Теперь предстоит сцена внизу», — бормотал он, тяжелыми шагами спускаясь вниз по лестнице. «И, полагаю, с истерикой!» Безумный смех замер на губах Артура. Он схватил со стола молоток и кинулся к распятию. После первого же удара он пришел в себя. Перед ним стоял пустой пьедестал. Молоток был еще у него в руках. Обломки разбитого распятия валялись на полу у его ног. Артур швырнул молоток в сторону. «Только и всего», — сказал он и отвернулся. «Какой я идиот!» Задыхаясь, он опустился на стул и сжал руками виски, потом встал, подошел к умывальнику и вылил себе на голову кувшин холодной воды. Немного успокоившись, он вернулся на прежнее место и задумался. Из-за этих-то лживых, рабских душонок, из-за этих немых и бездушных богов он вытерпел все муки стыда, гнева и отчаяния. Приготовил петлю, думал повеситься, потому что один служитель церкви оказался лжецом. Как будто не все они лгут. Довольно, с этим покончено. Теперь он станет умнее. Нужно только стряхнуть с себя эту грязь и начать новую жизнь». «В доках немало торговых судов. Разве трудно спрятаться на одном из них и уехать, куда глаза глядят? В Канаду, в Австралию, в Южную Африку? Неважно, куда ехать, лишь бы подальше отсюда. Не понравится в одном месте, можно будет перебраться в другое». Он вынул кошелек. «Только 33 Паоло. Но у него есть еще дорогие часы. Их можно будет продать. И вообще это неважно. Лишь бы продержаться первое время». Но эти люди начнут искать его, станут расспрашивать о нем в доках. Нет, надо навести их на ложный след. Пусть думают, что он умер. И тогда он свободен. Совершенно свободен. Артур тихо засмеялся, представив себе, как Бертоны будут разыскивать его тело. Какая комедия! Он взял листок бумаги и написал первое, что пришло в голову.